Более дальновидные понимали, в стране все же революции, при столь надежном кореннике, как Милюков, резвая, престижная, может быть, только полезна. Так должен был рассуждать французский посол-палеолог, любивший русские метафоры. В среде рабочих и солдат состав правительства неизвестен. породил сразу враждебные чувства или в лучшем случае глухое недоумение. Имена Милюкова или Гучкова не могли вызвать ни отдаво приветственного возгласа, ни только на фабрике, но и в казарме. На этот счёт сохранились немалочисленные свидетельства. Офицер Стиславский передаёт угрюмую тревогу солдат По поводу того, что власть от царя перешла к князю, стоило ли из-за этого кровь проливать? Страница 203. Станкевич, принадлежавший к интимному кружку Керенского, обходил 3 марта свой сапёрный батальон роту за ротой и рекомендовал новое правительство, которое сам он считал лучшим из всех возможных. я к этому говорил с большим воодушевлением но в аудитории чувствовался холодок лишь когда оратор называл киренского солдаты вспыхивали истинным удовлетворением к этому времени общественное мнение старечного мещанства успело уже превратить киренского в центрального героя революции Солдаты в гораздо большей степени, чем рабочие, хотели видеть в Керенском противовес буржуазному правительству, и лишь недоумевали, почему он там один. Но Керенский был не противовесом, а дополнением, прикрытием, украшением. Он защищал те же интересы, что и Милюков, но при вспышках магни. Какова была цель? реальная конституция страны с учреждением новой власти монархическая реакция попряталась в по щельян как только схлынули первые воды потопа собственники всех видов и направлений сгруппировались под знаменем кадетской партии которая сразу оказалась единственной несоциалистической партией и в то же время крайне правой на открытой арене массе шли повально к социалистам которые сливались в их сознании с советами не только рабочие и солдаты огромных тыловых гарнизонов но и весь разношёрстный мелкий люд городов ремесленники уличные торговцы маленькие чиновники извозчики дворники прислуга всех видов чуждались временного правительства и его канцелярии искали власти поближе по доступней Всё в большей части не появлялись в таврическом дворце крестьянские ходоки. Массы вливались в советы, как в триумфальные ворота революции. Всё, что оставалось за пределами советов, как бы отваливалось от революции и казалось принадлежащим другому миру. Так оно и было. За пределами советов оставался мир собственник. которым все краски смешались сейчас в один серовато-розовый защитный цвет. Не вся трудовая масса выбирала советы, не вся она пробудилась одновременно, не все слои угнетённых посмели сразу поверить, что переворот касается и их. Страница 204. У многих В сознании тяжело ворочалась лишь нечленораздельная надежда. В Советы устремилось все активное в массы, а во время революции более чем когда-либо активность побеждает. И так как массовая активность росла со дня на день, то база Советов непрерывно расширялась. Это и была единственная реальная база революции. Таврический он ВРЦ были две половины: Дума и Совет. Исполнительный комитет первоначально теснился в каких-то тесных канцеляриях, через которые протекал непрерывный человеческий поток.